Выбор вариантов инвестиций в недвижимость. Как было ранее рассмотрено, существуют два варианта инвестиций в недвижимость. Покупка объекта недвижимости за свой счет или с использованием заемных средств. Инвестиции в проект, в том числе через закрытый ПИФ. Если речь идет о покупке конкретного объекта, то Единовременные инвестиции собственных средств подойдут крупным инвесторам, у которых накопился значительный капитал, часть из которого вложена в другие инструменты – депозиты, инвестиционные фонды и так далее. Покупка в рассрочку интересна средним инвесторам, которые не имеют на руках всей суммы, но имеют стабильные доходы, которые смогут обеспечить им накопление нужных сумм в нужные сроки. Такой вариант также интересен и крупным инвесторам, которые хотят инвестировать в несколько объектов одновременно, но не могут полностью их все оплатить в один момент. Покупка по ипотеке подходит инвесторам со стабильно высокими доходами, которые также разбираются в недвижимости, и могут выбрать такой объект, который сможет принести им прибыль выше, чем по депозиту, даже после всех выплат по кредиту. В любом случае, как при покупке недвижимости полностью за свой счет, так и при использовании кредита, вы в итоге имеете реальный актив, который не испарится из-за дефолта, и вы сможете всецело контролировать его использование. Правда, вам теперь придется самостоятельно им управлять, сдавать в аренду, обслуживать его, что может быть проблематичным, если объект в другом городе. В настоящее время за рубежом есть специальные управляющие компании, которые занимаются обслуживанием объектов недвижимости и поиском арендаторов за определенную плату со стороны владельцев недвижимости. Поэтому за рубежом эта проблема решаема, но в России эта практика еще не распространена. Поэтому за вашей собственностью следить придется вам. Чтобы обезопасить себя, рекомендуем этот объект застраховать, дабы избежать потерь из-за различных неблагоприятных событий: пожар, затопление, кража и так далее. Более того. Очень важно выбрать не только инвестиционно-привлекательный объект, но и юридически чистый, иначе вы рискуете лишиться вашей собственности. Если говорить об инвестициях в проекты и закрытые фонды, то в случае с инвестициями в проект вы должны иметь существенные накопления, очень хорошо разбираться в оценке инвестиционной привлекательности проектов, так как вы будете рисковать крупной суммой. В случае с инвестициями в закрытые ПИФы, вы должны разбираться в общей ситуации на рынке недвижимости, чтобы выбрать наиболее перспективные ПИФы, а также знать законодательство в области ПИФов, представлять их работу. Но вам не нужно иметь солидные накопления, так как сейчас можно найти интересные фонды, с минимальным взносом 50 тысяч рублей. Какой же вариант инвестиций в недвижимость предпочесть? Ясно, что при небольшой сумме накоплений для вас имеется по большей части только вариант с запифами или покупка объекта по ипотеке с минимальным первоначальным взносом. Если вы нацелены на достаточно долгосрочные инвестиции, Если у вас есть некоторое время на самостоятельное управление объектом, доходы позволяют, а рост цен на желаемый объект ожидается больший, чем ставка по кредиту с учетом всех дополнительных расходов и инфляции, можно приобрести желаемый объект в кредит, а потом сдавать его. Если же нет, тогда есть вариант запифов, хотя можно совместить оба варианта. Если же сумма существенная, то подходят все варианты. Оптимально будет даже совмещать несколько сразу, чтобы диверсифицировать риски вложений в один объект. Главное – грамотно подобрать объект инвестиций, а также выбрать подходящий для вас вариант вложений – покупка конкретной недвижимости или инвестиций в проект. Если же мы говорим про обеспечение пенсионного периода, то оптимально подбирать такие варианты инвестиций в недвижимость, которые позволят получать постоянный доход за счет рентных платежей от аренды квартир, офисных помещений и так далее. Это могут быть как покупка объекта и сдача его в аренду, так и инвестиции в проект с дальнейшими периодическими выплатами дохода от сдачи его в аренду.